Так вот, в селе Альшаны небольшой немецкий отряд захватил двух красноармейцев. Одним из них был Андрей. Немцам селе понравилось. Они проторчали там несколько дней, обжирались и опивались за счет населения. А задержанных пленных заставляли делать всю самую грязную, неприятную лакейскую работу. Напившись пьяными, били их, издевались, но глаз не спускали. Вчера утром Ефрейтор послал обоих пленных, а с ними немецкого солдата за дровами на чердак. Солдат дал Андрею топор и приказал рубить стропила. Вместо этого Андрей стукнул немца обухом по голове, схватил его пистолет и крикнул товарищу «Текай!». Но тот схватил Андрея за руку и стал орать, звать немцев. Сильным ударом ноги Андрей освободился от дружка и выпрыгнул в слуховое окно. Пока немцы спохватились, седлали коней, Андрей пробежал с полкилометра за село. Там он увидел на колхозников, молотивших пшеницу. Андрей скинул шинель и шапку, взял цеп и стал работать. Преследователи проехали мимо, но не узнали его. В фапыхах они не прихватили с собой Андреева дружка. Потом-то они сообразили, связали дружку руки за спиной, И, как рассказывала Андреева невеста, отправились по хатам. Они кололи дружка штыками, били поминутно по щекам и ногами в живот. Пройдя два или три села, немцы, не разыскав Андрея, в бешенстве расстреляли дружка посреди улицы. Теперь же Андрей собирался в Вечнянский отряд. «Хороший для меня попутчик», — подумал я. Но как я был рад, что не вылез из сена и не попытался заговорить. «Андрей!» Непременно всадил бы в меня пулю. В его положении иначе поступить было невозможно. За ним ведь гнались его преследователи. Но замечательно, что после таких потрясений он мог говорить о будущем, об учебе, да и не только об этом. Влюбленные щебетали еще очень долго, долго не давали мне уснуть и мучили еще тем, что заставляли лежать неподвижно. Сеновал был открытый. Скрываясь от ветра, влюблённые зашли в сарай. Беседа продолжалась на самые различные темы. Определяли сроки окончания войны и сошлись на том, что через 2-3 месяца немцев с Украины выгонят. Оценивали мощь уральской промышленности, спорили о том, скоро ли англичане откроют второй фронт. Я лежал и думал, как это писатели наши изображают разговор влюблённых – птички – Луна. Закат. А вот, оказывается, любовь ни политики, ни экономики не чурается. Очень трогательно мои влюбленные распрощались. И Парубок обещал. Девчина на этом настояла. Как только дойдет он до отряда, даст о себе знать. Тогда и она туда проберется. Но из этого, положим, ничего не выйдет, скептически подумал я. Но ошибся. Впоследствии, Я встречал в партизанских отрядах много влюблённых пар. Иные юноши и девушки рисковали жизнью, чтобы соединиться и воевать вместе. Утром кто-то постучал в хату Беловского. Хозяин пошёл отворять. Из сеней донёсся знакомый голос. Смотрю, входит Кулько. «Разрешите, — говорит, — доложить. Задание ваше выполнил. Жену?» Обезвредил. Какие будут дальнейшие указания? Появление Кулько было для меня совершенной неожиданностью. Я думал, что избавился от него. Думал, что и он был рад избавиться от меня. Но вот пришел и просит работы. Измучился, пока вас нашел. Три села пришлось обойти. Я считал, что вы пойдете, как мы условились, в... Подождите, товарищ Кулько. Расскажите сперва, что значит «обезвредил»? Колько покосился на Беловского, потянулся было к моему уху, но махнул рукой и сказал: "Неважно, алексей Федорович, потом скажу. Она жива, здорова, но молчит и будет молчать, это уж точно. От Беловского? Мы вышли вместе с Колько. Он попросился в провожатый. По его предположениям, Прятко и Страшенко находились в Пелюховке, в селе, отстоящем от Сезик." Километрах в двенадцати. По пути он рассказал, что оставил жене все имущество. Пусть прячет и закапывает, как и куда хочет. Соседкам своим, трем гарным, здоровым девчинам, наказал следить за женой и никуда из села не выпускать. В случае чего – связать. Она теперь от своих тряпок никуда не тронется. Ей никто не нужен, заключил он с горечью, и я понял – страдает человек».